Я тебе крепко помогу, если соглашусь с твоим предложением, Максиму. Да. Тогда делай все как надо. Я подменю тебя. Езжай спокойно. В отеле «Интерлакен» дым стоял кромыслом. Загоревшие за четыре дня туристы из Чикаго и Далласа веселились вовсю. Штирлица встретили восторженными возгласами, усадили за свой стол, сдвинули из трех «гулять так гулять», сразу же налили виски и предложили выпить за этот благословенный уголок. «Нет ничего подобного в мире». За здешних обитателей, таких достойных и красивых, индейская кровь далеких предков, поэчка испанских конкистадоров и последних европейских переселенцев. Штирлиц согласился, молча осушил свой стакан, выбросив предварительно лед в хрустальную пепельницу и предупредил гостей с севера, что завтра разбудит рыбаков в пять утра. «Автобус особой конструкции», — заметил Штирлиц. «Начало века. Так что комфорта не обещаю, и дорога далека от уровня американских автострад. Советую как следует выспаться и особенно не перебирать». «Это же прекрасно!» — воскликнул один из шести рыбаков, взлохмаченный краснолицей, восторженный аптекарь из Далласа. «Мы приехали не за комфортом, а за экзотикой».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 боятся резких поворотов и поэтому постепенно погружаются в трясину. Чтобы начинать новое, надо открыто оттринуть старое, а этого боятся. Поэтому такая прилежность традициям, а именно традиция предписывает форму обращения к каждому в соответствии с титулом, рангом». «Что-то в ваших словах есть радикальное, — заметил Далласский аптекать, —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 Сказал себе Штирлиц, обязательно сбудется. Я загадал его. Ответил он себе. Я загадал его в ту минуту, когда увидел то страшное фото. Я отплачу им за тебя, ящерка.